Визитная карточка осталась лежать в моём бумажнике. Я вспомнила о ней ночью, когда сидела и писала, одновременно пытаясь сообразить, что мне следует предпринять, когда рассветёт. «Пойти в полицию», — решила я, где прежде меня посылали то туда, то сюда, а ещё позвонить в посольство, но оно далеко. Рука переводчика коснулась моей, когда он протянул свою визитную карточку при нашей первой встрече — Я не осмелилась звонить ему в такую рань, решив дождаться хотя бы восьми часов утра. После чего на два часа уснула, и во сне долго что-то искала, даже не знаю что. Помню только, что это было слишком поздно, слишком поздно спасать Даниэля, слишком поздно для всего. Проснулась я в поту, хотя во сне умудрилась спихнуть одеяло и простыню на пол. Час спустя в дверях ресторана появился Антон Адамек. Я сидела в одиночестве в самом дальнем углу зала, где нас никто не мог услышать. Он поздоровался и бросил взгляд на голову косули надо мной, прежде чем сесть за столик. «Я вам сочувствую», — сказал он. «Сначала история с судетским немцем в вашем подвале, а теперь еще и это. Должно быть, это большое потрясение для вас». «Хотите кофе?» «У меня совсем мало времени. Я должен быть там к десяти часам». «В полиции?» Переводчик кивнул и достал свой телефон, на экране которого высветились электронные цифры. Оставалось 46 минут плюс самые большие три минуты, чтобы добраться до городской площади, где располагался полицейский участок. «Вы виделись с моим мужем? Как он?» Мне позвонили вчера вечером, чтобы я приехал и объяснил ему, что происходит, какие у него есть права и тому подобное. По большей части мне сказать нечего. Я встречался с ним лишь на короткое время. И что же в таком случае происходит? Он арестован, заключен под стражу. Его можно навестить? Антон Адамок обернулся и, кажется, внимательно оглядел остальных посетителей в зале. Пара немецких туристов, экипированных для горных восхождений, один из завсегдатаев, заказавших себе первую порцию пива за день. «Пожалуй, я бы выпил немного кофе», — проговорила дамок Моя рука слегка дрожала, когда я наливала ему из кофейника, который входил в сервировку завтрака. «Как вы понимаете, я связан обязательством о неразглашении служебной тайны», — продолжил он. Честно сказать, мы вообще с вами не должны сейчас разговаривать. Мне показалось, что его взгляд скользнул чуть ниже между моих грудей, но я не уверена. Я надела белое платье, закрасила макияжем следы усталости, наложила светлые тени, которые скрыли истинное положение дел на моём лице. «Я рада, что вы пришли», — сказала я. Переводчик повертел в пальцах чайную ложечку. Они имеют право задержать вашего мужа на 48 часов. Он, в свою очередь, имеет право связаться со своим посольством, но он отказался, потому что не считает, что он в чём-то виновен, и вместо этого потребовал, боюсь, довольно громко, чтобы его немедленно отпустили. По этой же самой причине он отказался от адвоката. Боюсь, это ошибка с его стороны. Он не совершал никакого преступления. Я всего лишь переводчик. Ему полагается адвокат? В случае, если встанет вопрос о заключении под стражу, они сами назначат оного, неважно, хочет он того или нет. Когда речь идет о столь тяжком преступлении, этого требует закон. «Сорок восемь часов, говорите?» Стрелки часов забегали в моей голове. Вчера, когда Даниэля увозили, время было около часу дня, или отсчет начался с того момента, когда они заключили его под стражу. Я представила себе тюремную камеру, воображение нарисовало нечто средневековое с толстыми каменными стенами. Чепуха какая-то, — не согласилась я. Они что, в самом деле могут задержать человека на двое суток, даже если тот ничего не делал? до тех пор, пока они не предоставят судье обвинение. В этом случае они имеют право продержать его под стражей ещё 24 часа, ожидая решения об аресте. Антон Адамок поднёс чашку кофе ко рту и слегка поморщился. Я не поняла, к чему это относилось, к кофе ли, правовому законодательству или поведению Даниэля. Из-за того, что он кричит, требует и отказывается. «Как вы думаете, когда мне можно будет с ним встретиться?» «Боюсь, прямо сейчас такая возможность вряд ли представится». Страх принял другую форму. Ощущение земляного пола под ногами и сводов подвала над головой, которые всё тянутся и тянутся, уходя всё глубже вниз, и нет путей назад». «Мой муж не очень хорошо себя чувствует», — пробормотала я, обращаясь к недоеденному бутерброду, который лежал передо мной. «Абрикосовый мармелад и безвкусный сыр». «Простите», — переводчик подался чуть вперёд, — «я не слышу». Я повторила сказанное и вспомнила, что ещё при первой нашей встрече обратила внимание на его глаза, на сквозившие в них уверенность и глубину. «Я вас понимаю», — сочувственно кивнул он. «Никто не будет чувствовать себя хорошо в подобной ситуации». «Я не это имела в виду», — сказала я и покосилась на часы. «Время еще есть. Кто-то должен об этом знать, — подумала я, кто-то должен суметь понять Даниэля. Я хочу сказать, что сейчас он сам не свой. И, может, довольно резко, я бы даже сказала, агрессивно реагировать на мелочи» просто чтобы вы знали. Если он ведёт себя так во время допроса, то это вовсе не значит». Антон Адамок глядел на меня молча, но с интересом. Во всяком случае, так мне показалось. «Мы потому и купили усадьбу», — продолжила я, «потому что он не видел иного выхода, который мог бы нас устроить. Это не его вина. Всё было несправедливо и даже незаконно, но что случилось, то случилось». Он воспринял всё довольно близко к сердцу, очень близко. Речь идёт о работе, которая ему очень нравилась, в которой он разбирался и которую любил. Представьте, если бы половина вашей жизни, всё, что казалось вам прочным и незыблемым, внезапно улетучилось за одну ночь, и люди поворачиваются к тебе спиной и начинают тебя избегать. — Это я могу себе представить, — кивнул Антон Адамок. «Он поранил колено», — продолжала я, — «позапрошлой зимой. Несчастный случай на лыжах во французских Альпах. Должно быть, первую операцию ему делал какой-нибудь халтурщик, или же ему просто не повезло, но колено заживало плохо». Я поняла, что пустилась в слишком подробные объяснения. Это было видно по взгляду Антона Адамыка. В нём застыло напряжённое терпение, словно ему было жаль меня, и он только поэтому меня и слушал. Но я не могла просто так заявить, что Даниэль уволился с работы. Тогда бы они думали, что это его вина. А это не так. Просто неудачное стечение обстоятельств. Он работал в издательстве, которое выпускало школьные учебники. Но здесь, у вас в стране, вы, наверное, тоже заметили, как всё быстро изменилось. Все учебные материалы стали оцифрованными. Школы больше не покупают учебников, а детей снабдили смартфонами и планшетами. Произошла реорганизация по многим направлениям, привыкание к новой действительности. Экономисты выбились в начальники, на первый план вышли совсем другие навыки и умения. «Цифровые аборигены», как выразился один из новых владельцев издательства, имея в виду молодых людей, которые родились в век цифровых технологий. Проходит какое-то время, прежде чем ты понимаешь, что совещания проходят там, куда тебя не приглашали, что твой опыт и знания уже никому не нужны. Я понимала, что говорю слишком много, но мне действительно хотелось, чтобы он понял. И вот если соединить всё это с травмой колена и тремя операциями, когда Даниэль не мог находиться на работе, а значит, и не имел возможности сохранить за собой своё место. Антон дамок тронул телефон, наверное, чтобы посмотреть время. Экран осветился. Осталось 18 минут. «Простите», — сказала я. «Я понимаю, что это долгая история». «Думаю, я вас понял». Даниэля всегда очень ценили он и помыслить не мог, что окажется одним из этих, которых. Я уставилась в пол, ощущая себя предательницей. Но ведь всё, что я делала, я делала для Даниэле. Согласилась купить виноградник в этом чёртовом городишке, чтобы выстроить что-то своё, новое и неизменное, что уже не сумели бы у него отобрать и что заставило бы его вновь начать гордиться собой. Я понимаю, как это сложно для вас. Взгляд Антона Адамека был пристальным, изучающим и, пожалуй, во многих смыслах заинтересованным. Я почувствовала себя неуютно. Я только хочу объяснить, что Даниэля может разозлить любая мелочь. Если он почувствует, что его неправильно понимают или пытаются загнать в угол, знайте, что причина его поведения кроется именно в этом. Иногда ему кажется, что все ополчились против него, но он бы никогда... Я совру, если скажу, что в этом деле всё так просто. Свидетелей нет. Зато есть муж, который стремится защитить свои владения, и жена, которая отсутствовала всю ночь. «А когда это на самом деле случилось?» — перебила я его. «В середине ночи или утром?» Не уверен, что могу дать ответ на этот вопрос. «Когда рыдания рвутся наружу, но ты знаешь, что плакать никак нельзя» потому что кому-то нужно оставаться собранным и не терять самообладание. Твёрдо стоять на месте, пока всё вокруг летит в тар-тарары. Если бы я только была дома, тогда бы я сумела подтвердить, что он был в своей постели, что он спал. Я это точно знаю. Бывает даже, что он принимает на ночь снотворное. Я только описываю, как всё выглядит со стороны. Я поехала в Прагу, чтобы купить зеркала. Можете представить себе что-нибудь более дурацкое? Зеркала? У нас в доме нет зеркал, но ну просто ни единого, и с этим надо было что-то делать. Шутка ли не иметь возможности посмотреть на себя? Я не в силах отделаться от мысли, что, возможно, ничего этого и не было бы, если бы возле дома стояла машина. Если бы я только осталась дома. А ну, сгиньте, чертовы слезы. Людей... «Выбрасывали их, когда въезжали в пустые дома», — проговорил Антон Адамек. «Мой отец вырос в доме без зеркал и ни разу в жизни не взглянул на своё отражение. Говорили, что если оставить зеркало висеть, то в нём можно увидеть судетских немцев, которые жили здесь прежде». «Осталось 11 минут. Вы можете передать Даниэлю от меня привет?» Когда он поднялся из-за стола, то заслонил собой льющийся из окна свет, перекинутый через руку пиджак, широкие плечи. Пожалуй, мне не следует упоминать, что мы с вами встречались. А потом он ушёл. После его рукопожатия, тёплого и уверенного, осталось ощущение взаимопонимания. Я откинулась на спинку жёсткого диванчика, измученная долгим пребыванием в напряжении. По крайней мере, хоть кто-то меня услышал. Я сделала, что могла. Несколько секунд спустя я увидела, как он прошел под окнами, широким шагом направляясь в сторону площади. Пиджак свой он надел.